Одного поля ягоды. Глава шестая, часть первая. Прогорклая вершина это одинокая гора, стоявшая посреди бескрайних велосианских джунглей, неудобно расположенная в 80 километрах от ближайшего поселения. Это место получило своё неудачное название из-за окружающей среды, которая заросла токсичными, ядовитыми и другими неприятными растениями. Флора была настолько прожорливой, что различные виды едва разумной растительности ежечасно сражались друг с другом за солнечный свет и почву. Сам воздух был насыщен спорами и пыльцой, и казалось, будто местность постоянно окутана зелёным туманом. Эти удушливые миазмы сделали окружающую среду настолько враждебной для существ из плоти и крови, что даже орки не могли селиться в этом регионе, не говоря уже о людях. И это, кстати, тоже делало его идеальным местом для сокрытия подземелья. На полпути вверх по южному склону прогорклой вершины открылось заклинание врат, и из него вышли две фигуры. Первым был Бокси, который был в своей базовой форме крипера Хейлда. За ним следовала Джен, которая всё ещё крепко держала его за руку после того, как приняла предложение существа. Имитатор свободной рукой откатил валун, открыв глубокую трещину в голой скале. Он молча повел падшего ангела внутрь, уходя все глубже в подбрюшье горы. «Вы вошли в темное гнездо». Темный и узкий проход вел в простонную пещеру, в тот момент, когда они вдвоем вошли в последнее дополнение к сети подземелья и боксе. Немного отдаленно, да, но как единственное средство быстрого перемещения между континентами, оно должно было оставаться как можно более скрытным и безопасным. Прогуркулая вершина была вполне подходящей для этой задачи, так как единственными людьми, которые отважились отправиться в эту область, были те, кто хотел приобрести редкие растительные материалы и не проявил бы интереса к голой скале. Что касается названия Подземелья, то это была просто звучащая вещь, которую монстр придумал на месте. Ядро Подземелья, ответственное за поддержание этого пустого пространства, лениво висело в воздухе в верхней части пещеры. Заливая её мягким белым светом. Внутри было пусто, за исключением дверного проёма в стене напротив входа. Там стояла Физия, скрестив руки на груди. Её наполненные искрами глаза смотрели на Дженн так пристально, что можно было подумать, что она пытается заставить её голову взорваться одним своим взглядом. Манекен из другой страны, казалось, даже не заметила присутствия голема, что только ещё больше разозлило последнюю. Однако она делала это не нарочно. Ведь её хрупкое душевное состояние не позволяло сосредоточиться ни на чём, кроме монстра, ведущего её за руку, как будто она была ребёнком. Она послушно последовала за ним в крошечную боковую комнату, которая оказалась ближе к тюремной камере, чем к месту жительства. Она была около 5 метров в ширину, в глубину и в высоту. С невероятно гладкими стенами, из-за которых казалось, что кто-то стёр кубическую область твёрдой породы из существования. Бокси отвел Джен в один из дальних углов и жестом велел ей встать там, что она и сделала, не сказав ни слова. Затем имитатор достал из хранилища сейф и поставил его на пол. Он несколько раз повернул циферблат, пока не отпер дверцу. Затем он открыл его, заставив в вылице леденящий белый туман. Наконец он полез внутрь и достал большой хрустальный шприц с 10-сантиметровой мифриловой иглой, который был до краев заполнен густой красной жидкостью. Вот что сейчас будет, начал объяснять Бוקси. Я собираюсь воткнуть его тебе в спину и ввести его содержимое в твою систему. Это будет так больно, будто тебе вырывают позвоночник, и твоё тело захочет отвергнуть это. Тебе нужно сделать всё, что в твоих силах, чтобы не бороться и позволить ему делать своё дело. Если ты не сможешь, то это может убить тебя. Если не убьют, то это сделаю я. Однако, если ты последуешь моим словам, и переживёшь процедуру, то станешь чем-то гораздо более сильным, чем какой-то человек. Я ясно выражаюсь. Да. Это было одно единственное слово, но произнесённое без колебаний или сомнений, что было хорошим знаком того, что она готова. Очень хорошо. А теперь повернись и стой спокойно. Имитатор встал позади Джен, которая теперь смотрела в угол кубической комнаты. У неё даже не было возможности передумать, прежде чем монстр вонзил иглу ей в спину. Затем он ввёл алхимическую смесь и вытащил иглу, как только шприц опустел. Вы находитесь под действием сыворотки переливания сущности. Ваше тело начало мутировать. А-а. «А-а-а-а-а-а-а-а!» Джен забилась в конвульсиях и закричала. Она упала вперед, ударив кулаками в голую каменную стену с такой силой, что сломала бы ее, если бы подземелье не укрепляло это место. Бокси спокойно вышел из камеры и закрыл ее, оставив женщину метаться и кричать. Даже тогда он все еще слышал удары и приглушенные вопли. Вероятно, это была хорошая идея — подготовить ей это пространство. "Милый Эрнольд!" воскликнула Физи. "Что это была за дрянь?" "О, точно. Тебя же тогда там не было," пояснил Бокси. "Помнишь, я рассказывал тебе о том, как меня оживили в том секретном учреждении Фонда? Ты имеешь в виду ту фабрику идей, которую ты взорвал? Я сделал больше, чем просто взорвал её." Я разграбил это место, забрал всё, что казалось ценным или важным, и это вещество, объяснил монстр, поднимая пустой шприц. То, что они использовали для создания своего живого оружия номер 1. Бывший домашний мимик по имени Шкавзилла был пропитан сущностями нескольких монстров, что дало ему доступ к их соответствующим профессиям и навыкам. Этот процесс был задокументирован как трансплантация сущности и был ответственен за превращение безобидного предмета мебели в жестокого монстра. Точнее, подминыша, существо, которое было многими вещами одновременно, но в то же время ни одной из них. Как таковой он был совершенно не способен достичь повышения ранга, даже если бы он набрал силу и магию, намного превосходящие его первоначальную форму. Я украл 11 душ. Весело добавил букси. Никогда не думал, что оно мне пригодится, но я рад, что сохранил его. Тем более монстр понятия не имел, как извлечь из него больше, но знал, на что оно способно после нескольких испытаний. Погоди, это было больше 2 лет назад? Ты уверен, что эта штука не просрочена? Летучие алхимические растворы имели крайне ограниченный срок хранения. Некоторые из них вообще хранились пару часов после создания, прежде чем они теряли свою эффективность. Это было общеизвестно, так что вопрос Физи был обоснованным. Если честно, я не уверен, признался имитатор. Однако все они были в этих ящиках с льдом, которые, как я полагаю, предназначены для их сохранения. Хотя, наверное, всё в порядке, я не думаю, что что-то случится, если оно просрочено. Не мог бы ты сказать мне, почему ты вообще беспокоишься об этом? спросила Физи с ноткой ревности в голосе. Она и так достаточно сильна как человек. Почему ты настаиваешь на том, чтобы превратить её в монстра? Для этого решения было множество причин. Одна из них была восхитительная ирония принуждения последователей Акселя добровольно стать тем, кого они ненавидели. Другая заключалась в том, что технически это также считалось местью Зонии за то, что она в своё время отняла у него профессию чернокнижника, за что он так и не простил её. Также прошлый опыт научил бокси, что монстры лучше работают с другими монстрами, чем просветлённые. Таким образом было меньше шансов на конфликт интересов, вызванный такими глупыми вещами, как мораль. Конечно, верность Джин была проблемой, но у имитатора было решение и для этого. Но в конечном счёте, определяющая причина выбора такого курса действий была относительно простой. Потому что я могу. Справедливо? сказала Физи, пожимая плечами. А как же я? Какова моя роль в этом? Мне нужно, чтобы ты осталась здесь и присматривала за ней. Следи за её состоянием и исцеляй её своей магией. Если её ХП упадёт слишком низко, затем, как только крики прекратятся, мне нужно, чтобы ты связалась со мной. И для того, чтобы тебе было легко это сделать, мне нужно, чтобы ты согласилась на то, что может показаться неприятным. Ну На что, назначить мастера подземелий? Физи ржевокровную. В её голове вспыхнуло сообщение с просьбой стать управляющим этим свежесозданным подземельем. Это временно, уверяю, сказал бокс слегка извиняющимся тоном. В идеале я бы хотел, чтобы этим занимался кто-то другой, но сроки сжатые. На самом деле подземелье и 14 часов не просуществовало. Он попытался подать запрос на то, чтобы нанять мастера подземелий из Демоны и мы, но, к сожалению, желающих не нашлось. Неудивительно, учитывая, что это место должно было оставаться тайной, а это означало, что его смотрителю буквально нечего было делать. А если и было что-то, к чему все демоны испытывали общую ненависть, так это скука. Однако Бокс хотел, чтобы кто-то был рядом в долгосрочной перспективе, так как это подземелье имело большое материально-техническое значение. поэтому наличие надёжного смотрителя было обязательным